Глава пятнадцатая. «Здесь», — сказал Сергей, убирая воронку портала за нашими спинами. Я огляделся. «Сумерки. Вот первое, что смутило меня. Когда мы уходили в созданный глушаковым портал, на дворе было еще светло. До заката оставалось пару часов, не меньше. К тому же буйную зелень парковых аллей резко сменили редкие чахлые деревца с невзрачной желто-коричневой листвой, словно уже наступила глубокая осень. Я не узнавал ни одного здания вокруг». хотя считал, что неплохо изучил академию. Впрочем, можно ли назвать зданиями остовы темных от времени, покосившихся, постепенно рассыпающихся трухой деревянных домов? Вздохнув странно пахнущий и недвижный, без малейшего ветерка воздух, я покосился на хмуро поправляющего висящий за спиной плазмоган Сергея и с сомнением поинтересовался. А мы точно в академии. Странное место, произнес за спиной Вигир, озвучивая мои собственные мысли. «Точно, — Точно-точно, — подтвердил Глушаков. — Только, как бы сказать, это место смещено относительно временной оси на пять минут. Но территориально это все еще Академия. — Вон, видишь тот холм? Палец товарища уперся в возвышенность справа. Там стоит ректорская башня, а там, — палец плавно переместился вперед, — женское общежитие. — Это где полуразвалившаяся Хибара? — уточнил я. — Да. — Так мы что, в прошлом? — зацепился я за временную ось, которую упомянул Глушаков. «Не совсем», — покачал тот головой. «Смещение было произведено не в прошлое и не в будущее, а как бы в бок в сторону. И не спрашивай меня, как это возможно. Я не знаю, никто не знает». «А откуда тогда информация?» «Записи», — лаконично ответил Сергей, внимательно оглядывая окрестности. «Мы нашли здесь записи». «Но куда все делось? Где город-то?» «Все вокруг будто кричало о своей чужеродности». Каким-то шестым чувством ощущалось разлитое в воздухе нечто, чему у меня не было объяснения. И я действительно хотел понять, что же это за место такое. То, что ты видишь, было здесь задолго до возникновения на этом месте города. Мы с Иквусом так и не смогли определить, когда именно эту область переместили в сторону от основной временной оси. Но ясно одно. Случилось это еще до Старой Империи, как минимум 10 тысяч лет назад. «Значит, мы все-таки в прошлом», — убежденно кивнул я сам себе. «Нет же», — сердито откликнулся Глушаков. «Эта область выдернута из нашего временного потока, и она всегда на расстоянии пяти минут от нас. Как-то все сложно. Уж как есть». Я промолчал, хотя так до конца и не смог понять, как такое возможно. Путешествия во времени всегда представлялись мне лишь глупой фантастикой, а само время — условной величиной, придуманной человеком для более простого описания физических процессов. А тут вон оно что. И ось времени, и перемещение от нее, да еще и в сторону. «А там что?» — спросил, вытянув руку, Вегир. Проследив взглядом в указанном направлении, я увидел массивный темный силуэт какого-то сооружения, чуть подернутый дымкой. Глушаков ответил парню. «Это храм над входом в катакомбы, и да, нам нужно именно туда». «Храм?» — уточнил я. «Ну, скорее всего», — пожал плечами Сергей, святилище неизвестного культа. Старой империи вроде бы таких не было». Вскоре мы уже неторопливо шли между заброшенных деревянных домов, зияющих пустыми провалами окон, выбитыми дверями и провалившимися внутрь крышами. Под ногами шуршала пожухлая трава, пучками пробивающаяся сквозь сухую, давно не видевшую дождя почву. Везде царили мрак и запустение, вызывая ощущение какой-то безнадеги, пустоты, словно пытающийся потихоньку высосать из тебя жизнь, каплю за каплей, лишая мир последних красок, убивая чувства, отравляя эмоции. Кольцо на пальце потеплело, и мне тут же полегчало. Исчезло давление на голову, пропал легкий еле слышимый шум. А разом стало свободнее дышать. Я чуть подвигал плечами, стряхивая остатки невидимого груза, что пытался ранее придавить меня к земле, и спросил. «У вас все нормально, ничего такого не чувствуете?» тяжко, тоскливо не становится. Сергей отрицательно качнул головой, а Вегир в ответ на мой вопрошающий взгляд лишь недоуменно пожал плечами. Похоже, все пережитое коснулось исключительно одного меня. Мысленно поблагодарив кольцо за помощь, я удвоил бдительность, на всякий случай сняв перчатки, мешающие нормально держать оружие и стрелять из него, и подвинув автомат на ремне со спины под руку. Стаю неведомо, как оказавшихся здесь ворон, что остервенело клевали что-то на земле почти в центре покинутого поселения, шуганул глушаков, выстрелив из руки ветвистой молнией. Треск короткого разряда распугал птиц с истошным карканьем метнувшихся в стороны. И мы увидели темный балахон, бесформенной кучей валяющийся в том месте. «Вот, видимо, и тот, кто снял следилки», — хмуро бросил Сергей, подходя и без лишней брезливости, принимаясь рыться в складках залитой бурым одежды. «Есть там кто?» — поинтересовался я, с каким-то несвойственным мне любопытством, глядя на то, что он делает. Явственно воняло гнилью и мертвичиной. И это был далеко не тот запах, что встречал меня в земном морге в бытность подработки санитаром. Нет. Здесь воняло отменно и первостатейно, заставляя держаться на почтительном отдалении. «Бе!» — услышал я протяжный выдох аватара, полный брезгливого отвращения, и оглянулся, увидев скривившегося и слегка позеленевшего парня. Как он там может так спокойно что-то искать? Сергей полуутвердительно уточнил я, нет, нет, до да поглядывая на уже по локоть засунувшего руки в тряпке Глушакова, и почти сразу же продолжил. Он может. Знал бы ты, сколько он прошел и чего повидал. Он хоть и трудовик, но многим магам-боевикам фору даст. В этот момент оторвался от осмотра Сергей. Итак, заговорил он. «Кое-кто тут был, но теперь очень и очень не в комплекте. Головы нет, рук-ног тоже. Остальное тело хорошо поисклевано. Думаю, прошло не меньше суток». «А ты его раньше не видел?» «Нет», — покачал головой трудовик. «Я здесь не ходил. Сразу на первый уровень катакомб портал открывал. Нарвался по выходу и быстрее обратно». Я подошел ближе, стараясь не обращать внимания на бьющий в ноздри запах. «Ничего не нашел при нем?» «Только это». Достал Глушаков из тряпья вытянутый продолговатый предмет, издалека напоминавший то ли длинную отвертку, то ли какое-то здоровенное шило. Кинул мне. Поймав, я понял, что ошибся. Ни и ни шилом это не было. Это оказалось деревяшка сантиметров тридцати длиной с фигурно вырезанной рукояткой, гладко отшлифованная и залакированная. Хе, неужто волшебная палочка? С легким удивлением произнес я, припоминая что-то такое из земного фэнтези. Попробовал начертить рисунок простейшего заклинания, выливая силу через нее, но палка неожиданно затрещала и с оглушительным хлопком взорвалась, взвившись хлопьями пепла и заодно чувствительно ударив по пальцам. Благо, хоть без последствий, всего лишь закоптив те мигом въевшейся сажей. «Паша, прекращай уничтожать вещдоки». Извини, не удержался. «А что это было?» — хлинился Вегир, с любопытством выглядывая из-за плеча и рассматривая покрывшуюся пятнами копоти руку. — Магический инструмент, — ответил за меня Глушаков. — Концентратор, если точнее, используется магами в некоторых мирах для формирования заклинаний. Значит, этот был магом. Вне всякого сомнения, ни маг сюда просто не смог бы попасть. помолчав минуту, Глушаков не выдержал и зло выплюнул. — Вот же дурак. — снял следилки, Активировал портал в подземелье и считал, что здесь на поверхности сможет остаться невредимым. Нежить до последнего будет преследовать живого, от нее не спрячешься. Думается мне, все это место потому и вырвали из единой реальности, чтобы не дать тварям расползтись бесконтрольно. А уничтожить портал? Он неуничтожим. По сути своей это разрыв между мирами, который можно только запечатать. И что делать? Зачищать, как и в прошлый раз, а затем заново закрывать. Благо, что механизм запечатывания был создан до нас, надо лишь правильно его активировать. Как знакомо. Сняв шеи ремень калаша, я перехватил оружие поудобнее. Набрав полные легкие воздуха, с шумом выдохнул. И, наконец, произнес. Зачищать так зачищать. Не впервой. Тут со свойственным всем подросткам любопытством вновь влез Вигир, к счастью, благоразумно продолжавший держаться за нашими спинами. А вы уже делали такое? Да. Бросил Сергей, доставая из ножен короткий клинок. «Да», — вторил ему я, вспоминая двадцать лет громанского прошлого. «Да», — завистливо протянул парень, со смесью уважения и восхищения поглядывая на нас. После чего, спохватившись, спросил. «А если мы там найдем чего-нибудь, можно с собой будет взять?» «Можно», — ответил Глушаков. «Там нежить часто в остатках доспехов и с оружием бегает. Можешь выбрать что поприличней. На сувениры там, ну и так». «Здорово!» — выдохнул Вегир. «Попрыгали!» — скомандовал вдруг Сергей, и мы вслед за ним, побрякивая оружием и амуницией, несколько раз подскочили на месте. «Зачем это?» — полушепотом поинтересовался парень. «Я, конечно, точно не знал, но авторитет перед подростком терять не хотелось, поэтому так же негромко ответил, чтобы проверить наши физические кондиции, выносливость, силу, ну и все такое». Глушаков покосился на нас, но ничего не сказал, лишь вздохнул тяжело, да рукой в сторону храма. Повинуясь отмашке главы нашего небольшого отряда, мы направились к зловеще возвышающемуся над безжизненным поселком сооружению, что с каждым шагом становилось все больше, постепенно выплывая из туманной дымки. Огромный! В ответ на это замечание парня я кивнул. Мы оказались перед распахнутыми настежь здоровенными воротами, изъеющим черным провалом мишними. Выщербленные камни свода, казавшиеся остатками сгнивших зубов, еще больше роднили проход с жадно распахнутым ртом, готовым проглотить случайно забредших сюда путников. «Твое кольцо!» Услышав удивленный вскрик Вегира, я поднял руку, обнаружив, что холодный металл на пальце неожиданно начал испускать слабое красноватое свечение. «Это нормально», — произнес уверенным голосом. Почему-то, однако, вспомнив урок ОБЖ в школе и вопрос учителя о том, почему сигналы опасности и предупреждения обозначаются красным цветом. Правда, мой уверенный ответ, что потому, что красный — это цвет крови, оказался не совсем верным. Как оказалось, длина волны красного спектра больше, чем у остальных цветов, и, соответственно, красный дальше всего визуально различим. Еще долго потом обыжешница косилась на меня, совершенно необоснованно подозревая в маньяческих наклонностях. «Заходим», — снова скомандовал Глушаков, — выпуская из пальцев световой шарик, воспаривший над нашими головами и отодвинувший темноту шагов на тридцать. В самом здании, скорее всего, никого нет. Твари выбираются из катакомб, только преследуя кого-то. Но все равно будьте начеку. «Литс Мортал Комбат Бегин!» — пробормотал я про себя, крепче сжимая автомат, и шагнул следом за Сергеем прямо под каменные своды храма. Длинная очередь огненных сгустков — с гулом прорезала темноту, перечеркнув тройку с костяным перестуком бегущих на нас скелетов аккурат по середине груди, выжигая энергетические центры и заставляя пожелтевшие от времени кости рассыпаться неопрятной грудой. «Экономней, Паша, экономней!» «Это только второй этаж!» Деловито кромсая парочку зомбаков, на которых мое оружие действовало хуже, произнес Глушаков. «Впереди еще четырнадцать, вымотаешь парня раньше времени!» «Я совсем не устал!» — вскинулся Вигирь, упрямо зыркнув из-под забрала, снятого с какого-то местного жителя, рогатого шлема, который то и дело сползал ему на глаза. Я, кстати, тоже щеголял неплохо сохранившимся Марионом. Вот только если мы с Сергеем ограничивались в основном цацками в виде коллекции амулетов, что время от времени обнаруживались на упокоенной нежити и предварительно проверились мной на проклятие, а Сергеем на наличие магических свойств, то аватар явно задался целью обвешаться всем, чем только можно». Благо неплохо сохранившиеся элементы брони, которые неведомым образом висели на высушенных и лишенных плоти костяках, попадались довольно часто. Большего разнообразия стилей и видов защитного снаряжения я, наверное, не видел никогда. Напарни были одновременно надеты. Упомянутый ранее рогатый шлем с забралом. Кераса из дубленной кожи, напоминавшая римскую. Слегка погрызенный кем-то металлический горжет с сегментами наплечной брони. Широкий бронированный пояс, Длинные матерчатые перчатки, на которых обнаружилось зачарование сродни моим кулакам. Порванные пониже спины штаны с нашитой на них кольчугой. И кожаные сапоги с острыми окованными носами, правда, да нельзя ржавыми. И это только то, что надето. Из ученической мантии он сделал узел, в который упаковал еще с десяток частей брони, снятой со скелетов. А уж оружие на нем было. Одних мечей штуки три, что в ножнах висели по телу. Еще один двуручник, длиной почти в свой рост, он примотал ремнями к спине. Нашел где-то на грудную сумку под кинжалы и напихал в нее все, что более-менее влезало. На шее болтался арбалет. Правда, к нему не было болтов, но зато на самом оружии висело неплохое зачарование на огненный урон. В руках вегир держал двуручную секиру. — Гном я, — сказал Сергей, внимательно поразглядывав на той узор. Как хилый, в общем-то, паренек всю эту тяжесть на себе пер, Для меня оставалось загадкой. Жадность сил придавала, не иначе. «Так, здесь почти все», — выдохнув, сообщил Глушаков, опираясь на упертый в трещину между камней пола меч. «Вон та дверь, и можно спускаться ниже». Первые этажи когда-то были комплексом рукотворных подземелий. Укрепленные мощными колоннами и выложенные камнем залы и переходы обладали каким-то мрачным очарованием, пробуждая давно забытые воспоминания. Сколько довелось мне увидеть в таких подземелий? Десятки, сотни даже. Полные нежити, нечисти и прочих тварей. Личный счет убитых компьютерных противников у меня давно уже, наверное, перевалил за сотню тысяч. И вот теперь я делал это вживую. Читер проклятый. С теплотой подумал я, снова посмотрев на калаш в руках. Затем перевел взгляд с пыхтением накручивающего на себя третий пояс поперек груди вегира. Еще и бесконечные патроны. Эх, мечта. Заряди-ка. Протянул ему автомат магазином вперед. «Одно небрежное касание, и оружие тут же заполнено, а я вновь испытываю легкий укол зависти, потому как мне такой резерв и не снился». «Ладно, финальный рывок, и перед спуском полчаса передохнем да перекусим», — сказал Сергей, после чего решительно поднял меч и, подойдя к двери, с диким скрипом ту отворил. «Ух ты, босс!» — выдохнул я, глядя на застывшего посреди открытого нам зала здоровенного рогатого верзилу. — Какой еще босс? — буркнул мой товарищ. — Где ты тут мафию нашел? Увидев нас, рогатый взревел, а затем, угрожающе подняв зажатый в руке монструозный тесак, высекший искры из потолка, медленно пошел на нас. — Какой-то он недобрый, — выразил общее мнение Вегир, явно прицениваясь к топору. — Добрый или недобрый, а я мужик с пушкой, — хмыкнув, заявил Глушаков, — и, достав из-за спины до поры приберегаемый плазмоган и наставив его на монстра, нажал на курок. Нестерпимо засияв бирюзовым, орудие выплюнуло плазменный сгусток с громким хлопком, впечатавшийся в верзилу. Я, правда, самую чуточку переживал, что у того окажется какая-нибудь магическая защита, но, похоже, если что-то и имелось, на плазменный выстрел оно рассчитано не было. Грудная клетка монстра натуральным образом взорвалась, и уже бездыханное тело завалилось вперед, слегка тряхнув пол. Метнувшись вперед, вигир выхватил из руки еще не остывшего тела топор и, волоча по земле, подтащил Глушакову. Однако тот, проведя рукой над выщербленным лезвием, отрицательно покачал головой. «Простое железо — ничего такого». Жаль, вздохнул парень и разочарованно потопал обратно, бормоча что-то про несправедливости вообще. «Что, правда, ничего?» Поинтересовался я у Сергея, разглядывая лежащий на полу тесак. «Ну», — протянул тот с хитринкой в глазах, — «есть кое-что, но он же», — кивок в сторону скрывшегося во тьме аватара, — «не успокоится. Куда ему еще и это? Тем более у меня пространственный карман есть». И, посмеиваясь, Глушаков закинул оружие убитого босса этажа в возникшую возле руки воронку.